— Как по-вашему, — спросил тогда тень, э, — можно мне дочитать книгу? — Прости, Майк, правило есть правила ответил чат. Лиза отнесла мешок с пожитками тени в заднюю комнату. Чат заявил, что оставляет тень в надежных руках офицера Бьют. Тут зазвонил телефон, и Лиз, офицер Бьют, сняла трубку. — Окей, — сказала она в телефон. — Окей. Нет проблем. Окей. Нет проблем. Окей. Кладя трубку, она скривилась. «Проблемы?» — спросил Тень. «Нет, не совсем. Вроде того. Они прислали людей из Милуоки вас забрать». «И что в этом такого?» «Я должна оставить вас здесь у себя на три часа», — сказала она. «А вон та камера, — она указала на каморку со спящим, — занята. Он здесь по подозрению в самоубийстве. Мне не следует сажать вас к нему». «Но ради пары часов оформлять прием вас в окружную тюрьму, а затем передачу дальше, слишком много мороки». Она покачала головой. «И вам едва ли захочется сидеть вон там». Она указала на камеру, в которой он переодевался. «Потому что это сущая дыра. Воняет же там, да?» «Да. Ужасающе». «Такова человеческая природа, вот что я вам скажу. Жду не дождусь, когда нас переведут в новое здание». Женщина, которая там вчера сидела, наверное, спустила тампон в унитаз. Сколько раз я им говорила не делать этого. Для этого есть мусорные баки. Тампоны закупоривают трубы. За каждый тампон, какой задержанная спускает в унитаз, округ платит сотню баксов водопроводчиком Так вот, я могу оставить вас тут, если надену на вас наручники. Или можете пройти в камеру. Выбор за вами». «Не слишком они мне по душе», — сказал тень. Но сейчас я, пожалуй, выберу наручники. Сняв с пояса наручники, она похлопала по кобуре с полуавтоматическим пистолетом, словно чтобы напомнить ему, что она при оружии. Руки за спину. Наручники едва налезли. Запястья у тени были широкие. Потом она застегнула кандалы у него на коленях и посадила на скамью в дальнем конце стойки спиной к стене. А теперь, — сказала она, — не беспокойте меня, и я не стану вас трогать. Телевизор она развернула так, чтобы и ему тоже было видно экран. «Спасибо», — сказал Тень. «Когда у нас будут новые офисы, этой чепухе придет конец». Закончилась программа «Сегодня». Начался сериал «Вот это здорово». Тень его не смотрел. Из него он видел, пусть и несколько раз, только одну серию где дочка тренера приходит в бар. Тень заметил, что из сериала, какой бы вы ни смотрели, вы всегда умудряетесь попасть на одну и ту же серию в разные годы, в разных городах. Он подумал, что это, наверное, какой-то вселенский закон. Офицер Лис Бьют откинулась на спинку стула. Нельзя было утверждать, будто она задремала, но никто и не сказал бы, что она бодрствует. Поэтому она и не заметила, когда команда «Вот это здорово» перестала болтать и ржать над остротами и, замолкнув, уставилась с экрана на тень. Первой заговорила Даяна, блондинка-барменша, мнящая себя интеллектуалкой. «Тень», — начала она, — «мы так за тебя волнуемся! Ты как сквозь землю провалился! Я так рада снова тебя видеть, пусть и в оранжевом туалете!» А по моему разумению, принялся с важным видом вещать местный зануда Клифф, «Надо бежать в охотничий сезон. Тогда все и так без того ходят в оранжевом». Тень молчал. «А, понимаю, язык проглотил», — снова вступила Даяна. «Ну и заставил же ты нас побегать, скажу я тебе». Тень отвел взгляд. Офицер Лис начала мягко похрапывать. Тут раздраженно рявкнула официанточка Карла. «Эй, ты, ком спермы?» «Мы прервали передачу, чтобы показать тебе кое-что, да такое, что ты обделаешься. Готов?» Экран мигнул и почернел. В левом его углу замелькали белым слова «прямая трансляция». Приглушенный женский голос за кадром произнес. «Разумеется, еще не поздно перейти на сторону победителя. Но знаешь ли, у тебя еще есть свобода оставаться там, где ты есть, а это значит быть американцем». Вот в чем чудо Америки. Свобода верить означает свободу верить и в правое дело, и не правое. Точно так же, как свобода говорить дает тебе право хранить молчание. Теперь на экране возникла уличная сценка. Камера дернулась вперед, как это бывает с переносными камерами в документальных фильмах. В кадре крупным планом возник загорелый мужчина с рядеющими волосами. Стоя с видом висельника у стены, он прихлебывал кофе из пластиковой чашки. Повернувшись к камере, он сказал. «Террористы прячутся за пустыми словами, вроде борец за свободу. Но мы-то с вами знаем, что они убийцы и отбросы общества, и ничего больше. Мы рискуем жизнью, чтобы изменить мир к лучшему». Тень узнал этот голос. Однажды он был в голове у этого мужика. Изнутри мистер Город звучал иначе. Голос у него был звучнее и ниже, но ошибки быть не могло.